Глава третья. Возвращение. Кажется, и впрямь в последний раз Джейна была здесь в прошлой жизни. Мама, шантар, деревня, ссоры с дядей. Все это было так давно и так просто. Алекс мельком глянул наверх и сощурился. Вид и правда был сомнительный. Смогут ли они преодолеть эту кручу? Стоя перед отвесными скалами, они приняли решение разделиться. «С ними до деревни пойдут еще двое — Марис и Дэнни, на случай опасности, да и чтобы разведать обстановку, а остальные пока займутся поиском еды и воды». «Давайте туда!» — Джейна двинулась первой. Схватившись за реденький сухой куст, покрепче ступила на каменистую почву и подтянулась. Но рывок вышел сильный, и нога сползла, а куст коварно обломился. «Погодь!» хрипло крикнул долговязый Марсовый Морис. «Мне с подручней Он запросто дотянулся до уступа повыше и вскарабкался на первый широкий камень. Джейна отступила на шаг в сторону, но не стала терять времени и отправилась следом. Дэнни принялся взбираться рядом, пытаясь найти еще один путь. На поясах у матросов красовались новенькие кинжалы, доставшиеся, судя по всему, от иварцев Да и рубахи у них были иного кроя С треугольными вырезами на иварский манер Прямо пираты, которые рады удачному грабежу И не гнушаются забирать вещи, добытые в бою Впрочем, оно и честно Теперь надо делить всех на друзей и врагов Своих и чужих Прежний мир раскололся на части И если не ты, тогда тебя Спустя пару часов, когда солнце вовсю нагрело южный склон Джейна уже из последних сил карабкалась по острым черным камням, тут и там, стесанным точно ножом, пока, наконец, они не добрались до склонов, поросших лавровыми деревьями. Здесь земля перестала осыпаться под ногами и подниматься стало легче. На миг Джейна выпрямилась на узком выступе и оглянулась. Теперь Алекс и двое матросов шли за ней, хватаясь за торчащие корни и выступающие камни. Доносилась тихая ругань и сопение. Конечно, им привычнее подниматься на мачты по вантам, чем лезть в пыльной земле, прижимаясь к царапающим все тело камням. Зато Джейна чувствовала себя привычно. Она столько времени провела на этих склонах и в зарослях, уходя от вечного надзора дяди и опостыливших виноградников. «Перекор!» – переводя дыхание, скомандовал Алекс и бессильно растянулся на плоском камне. Джейна села на сухую землю, опершись о кривой ствол. А Морис воспринял слова капитана буквально, вытащил из-за пазухи сверток с табаком и сделал самокрутку. Дэнни охотно подтянулся ближе и достал огниво. Руки у всех от долгого подъема дрожали, лица были покрыты пылью и грязью, а из-под спутанных лохматых волос матросов сверкали на Джейну любопытные глаза. — Тоже хочешь? — предложил Морис, выдыхая вонючий дым, и вдруг протянул черными отсажи пальцами самокрутку. В распеваниях рабочих шанти на палубе его голос всегда был самым сиплым и самым громким. «Нет уж», — помотала головой Джейна и хмыкнула. «А то гляди», — расплылся в улыбке Марис. «Воды морской хлебануло, ром пьешь, так скоро глядишь и докуриво докатишься». Дэнни прыснул, а Алекс, сидевший в стороне, пихнул легонько Марсова в спину. «Поговори мне тут, деятель!» «Молчу, молчу, капитан!» Беззлобно отозвался тот, еще раз затянулся и поднялся на ноги. «Двинем, что ли?» Джейна еще раз осмотрелась, схватилась за ствол и легко встала. «Давайте за мной, нам туда!» Они поднялись не так далеко от мыса Рока, того самого, стоя на котором она решилась бежать из деревни. Далеко внизу шумел прибой, а здесь только тихо шелестила трава, да в десятки шагов клонились к земле низкие деревья. Джейна еще помнила те мгновения, когда неведомая сила звала за горизонт, а уходящее солнце золотило океан. Сейчас Джейна хорошо понимала, куда идти, однако волнение становилось только сильнее. «Что скажет дядя? Что делать, если в деревне тот серый, кто хотел забрать в храм? И как теперь объяснить им всем, что с ней на самом деле произошло?» Джейна мотнула головой и решительнее направилась знакомыми тропами через густые поросли лавров. «Отсюда пора часов пути, и они на месте». Джейна сама не заметила, как ушла далеко вперед, петляя между узловатыми стволами в полумраке леса, пока ее не откликнул морис Она оглянулась и дождалась их. Недалеко шумела вода, бегущая по каменным левадам с горы и сверкающими змеями, огибающая весь остров. Значит, рядом и виноградники. — Что за дрянь? — воскликнул сзади Дэнни. Он отвлекся и с размаху влетел в скрытую густой травой леваду, а потом стянул сапог и принялся потешно вытряхивать холодную воду. — Это просто вода! — засмеялась Джейна. — Для полива, для виноградников. — Какой олух только придумал! — продолжал ворчать матрос, но какое-то нетерпение уже хватило Джейну, и она снова пошла вперед. Не думала, что когда-то увидит эти места вновь. Мелькнул сбоку знакомый причудливо изогнутый ствол, похожий на изгиб седла. Поглядывал с другой стороны густой кустарник, в котором они когда-то играли в прятки, а ноздри уже щекотал привычный запах нагретой земли, цветущих лугов и даже будто бы терпкий аромат вина из красного винограда. Здесь уже должны быть люди. Вот и виноградники, покинув тенистые прохладные заросли Лаури Сильвы. Джейна вышла на открытое место, дожидаясь матросов и Алекса. Те уже шли не торопясь, осматриваясь по сторонам. Отдышались после тяжелого подъема. Стрекотали назойливые насекомые, шлестели лениво листья, грело макушку солнца. Здесь так спокойно, что все события последних двух месяцев стали казаться жутковатой сказкой. Только Алекс привычно хмурился, а Джейни вдруг захотелось, чтобы ему здесь понравилось. Просто потому что... потому что эти места, несмотря ни на что, на время стали ее домом, и она, уходя, оставила здесь часть своего сердца. «Джейни!» — закричали вдруг откуда-то сверху. Она вздрогнула и обернулась. С верхней террасы виноградников ее заметил Бертвуд. И сейчас, настороженный, остановился на склоне, будто не верил своим глазам. Чуть помедлив, она подняла руку и взмахнула. «Дженни!» — неверящие слегка растерянно произнесли следом. Бертвуд был не один. За ним сверху спустилась Танри, подобравшая длинный передник темной юбки и одной рукой, держащая корзину с виноградом. Была уже середина дня, солнце парило вовсю. Обычно в это время прерывались для часового отдыха, Но, похоже, дядя стал строже, а, может, не успевали справиться с урожаем. Ребята спускались с осторожностью, поглядывая на двух рослых матросов и Алекса, который вовсе не был похож на Эммарийца. Но потом Танри все-таки не сдержалась, подбежала ближе и обхватила Джейну, мельком бросив взгляд на ее спутников. «Это ты? Что с твоими волосами?» Она провела ладонью по коротко остриженным прядям, которые только начали забиваться на концах слава покровителю мы думали ты погибла или разбилась на скалах мы искали тебя целую луну где ты была я дджина на миг запнулась и выдохнула с улыбкой это долго но все в порядке берт тут смотрел настороженно когда то этот крепкий парень с густыми каштановыми кудрями смуглолицы и зеленоглазой бегал за ней Утаскивал одежду с речки и посмеивался вместе со своим дружком Изином. Хотя, похоже, больше старался привлечь к себе внимание. А теперь стоял и смотрел с подозрением, будто вовсе не ее видел, а какого-то другого человека. Конечно, без косы в матросской мужской одежде едва ли она была похожа на себя прежнюю. «Дядя твой, нас всех заставил каждый клочок земли обыскать, не верил, что ты избегнуть могла». тут сощурился и с легким вызовом добавил, сжимая ручку мотыги. «Что-то я вижу. Ты не только сбежала, но еще кого-то за собой привела. Опасается, что ли?» Хотя в маленьком Сагарде редко видели приезжих и чужаков. Не то, что в портовом Шантаре, где Джейна провела 12 лет. И сейчас ребята выглядели так, будто разглядывали не людей, а диковинных зверей, весьма потрепанных долгим подъемом. Алекс вышел вперед, протянул Бертвуду ободранную ладонь и сказал, будто с насмешкой. «Капитан Кейнар Форк!» А может, так показалось, из-за его иварского акцента. По крайней мере, лицо у него оставалось предельно серьезным, словно он не мальчишке представляется, а самому королю. Морес и Дэнни повторили за ним и с крепким пожатием назвали свои имена, окончательно смутив Бертвуда. Одна Танри глядела на них во все глаза. Джейна, наконец, заговорила о важном. «Что со мной случилось, это потом. Лучше скажите, что в деревне. Все живы? И варцы...» При этом в слове Бертвуд и Танри почему-то кинули взгляд на Алекса, а Бертвуд перебил. «Слыхали мы те слухи, мол, война и все такое. Да так у нас все тихо, как и всегда. Кому сюда переться понадобится?» «Разве что таким вот странным чужакам вроде вас?» Берт, вот казалось, затаил обиду на то, как с издевкой представлялись моряки. А может и на то, что Джейна, исчезнувшая и чуть ли не погибшая, совсем буднично возникла из ниоткуда и безо всяких объяснений. «Слухи, говоришь?» — Алекс нахмурился. «Да», — парень хмыкнул, — «у вас есть другие вести про иварцев?» «Может, сами?» — «Веди нас к старости». «Кто здесь у вас главный?» «Да кто вас?» Попытался взбрыкнуть Бертвуд. «Бертвуд!» Остановила его Джейна. «Танри, мы не шутим. Где дядя?» «У себя был в доме. Пойдем», — сгладил разговор Танри, подхватила корзину с собранным виноградом и мотнула головой. Бертвуд нехотя подхватил мотыгу и свою тару и пошел следом, недовольно поведя плечами и оглянувшись на Джейну среди чужаков. Да уж, возвращение в деревню вышло не столь теплым, как Джейна ожидала. Но, слава богам, все еще живы и невредимы. Пожалуй, это главное. Осталось найти дядю и Вари, и все встанет на свои места. Они редко видят чужаков, приглушенно сказала Джейна, спускаясь в деревню рядом с Алексом. А ты, значит, бывалая, уточнил он. Я жила в портовом городе. Конечно, не сравнить наверняка с тем, сколько повидал и где побывал он. Но все же. В Шентар иногда заходили корабли из крупных городов, и однажды она видела диковинную шхуну с тех самых корсакийских. Правда, самих смуглых моряков толком не застало. Отец увел ее на проповедь, а когда вечерняя служба закончилась, странных треугольных парусов и след простыл. «А, ну тогда, конечно». Алекс сделал серьезный вид. «Не переживай. Думаю, с твоим дядей разговор сложится получше. Он-то, наверное, тоже бывалый. Алекс!» Он только взял ее за руку и успокаивающе сжал ладонь. А они уже ступили на широкую нахоженную тропу, по которой ездили с телегами. Дорога извивалась вдоль холмов и разбросанных тут и там домов, сплошь выкрашенных в белый цвет. Солнце сияло над головой и отражалось от светлых стен, отчего в домах, казалось, становилось не так жарко. Блели козы, снующие по пологим склонам, повсюду начали встречаться знакомые. И Джейна, устав отвечать на удивленные возгласы, только торопливо махала рукой и ускоряла шаг. Кузнец, соседские сестры-близняшки, все они пораженно вскрикивали «Джейна! Джейна!» глядели во все глаза на алекса и матросов а кто то даже шептал вслед про иварцев и чужаков капитан почесал затылок дэни надеюсь мы тут недолго а чего то нас, наскажись не очень то рады видеть да я тоже надеюсь джейна же оглядывалась по сторонам мадеясь увидеть среди знакомых лиц одно с чуть косящим левым глазом зачесанными назад светлыми волосами и кожаной повязкой на лбу варий «Где же ты? Вот и дядин дом, то есть ее, когда-то». Нарядно белели тщательно выкрашенные стены за низким плетеным забором. Доносились крики кур с заднего двора. Из низкой трубы клубился дым. стала быть, Хильда, дядина жена, уже вовсю хлопочет над ужином Судя по гвалту вокруг, новость о возвращении Джейна с чужаками уже дошла до дяди. В доме что-то хлопнуло, стукнуло. Раздался протяжный писк кота, и на порог вышел сам староста. Сначала он будто бы и не узнал Джейну без длинных волос. Но вот в суровых темных глазах, подсведенными на переносице бровями, мелькнуло неверие и облегчение. Только вид двух матросов и Алекса рядом заставил дядю снова неприветливо нахмуриться. За дядей на порог вышла и полноватая Хильда. всплеснула руками, увидев Джейну, но дядя жестом попросил жену остаться на месте. Однако Джейна уже поняла, что не боится его гнева или осуждения, и даже его вечное пренебрежение. Будто она не его родная племянница, дочь его брата, не задевает больше ничего внутри. Времена детских споров, опеки и сурового надзирательства прошли. После всего того, что довелось пережить, о чем дядя и понятия иметь не может. Джейна вскинула голову и поджала губы, встречая его буравящий взгляд. А Алекс также молча положил свою руку ей на плечо. Что-то кричали вокруг, толпа собралась уже такая, что все лица смешались в одну непрерывно гомонящую массу, и дядя, наконец, не выдержал, крикнул «Тихо вы!» А потом кивком позвал Джейну, Алекса и матросов в дом. «Садись!» Дядя указал на скамью вдоль большого стола. «И вы!» — посмотрел он на остальных. А сам остался стоять, упершись пальцами в столешницу. Марис и дэни возражать не стали и расселись на лавке с другой стороны. А Джейна и Алекс опустились за стол напротив дяди. Алекс развел ладони и миролюбиво предложил. «В ногах правды нет». Дядя пожевал губами и неторопливо сел. оглаживая пальцами уголки губ под густыми усами. И теперь также пристально изучая Алекса, как недавно Джейну. Хильда, едва заметно покачивая головой, молча подала кувшин с водой и кружки, поставила на стол поднос с лепешкой, к которой матросы тут же по-простому потянулись. Хотела что-то тревожно спросить, но Джейна взглядом показала, что все в порядке. «Хорошо». «Давайте начну я», — заговорил, наконец, Алекс, прерывая напряженную тишину. «Думаю, вам хочется знать, кто мы такие и откуда взялись. Мое имя — Кейнар Форк. Я — капитан корабля Ясный и верноподданный Энарийского короля». Дядя медленно перевел взгляд на Джейну, а потом снова на Алекса. «И что же вы, верноподданный Энарийского короля, делаете в нашей деревне?» «С вашей, я так понимаю, командой!» Кивнул дядя, насидевших справа от него матросов, которые время зря не теряли и угощались предложенной едой. «Что ж, я надеялся услышать ваше имя. Считайте, что мы здесь по заданию Королевского флота. Полагаю, мы успели вовремя, чтобы предупредить о наступлении иварских войск на ваш остров и вашу деревню». Хельда, услышавшая это, ахнула. а дядя нахмурился еще сильнее, с нажимом постучал пальцами по столу, смерил взглядом собранные в хвост волосы Алекса, закатанные рукава светлой рубахи и простые одежды матросов. «Вот оно как! Только ваш вид не внушает доверия, что вы в самом деле военнослужащий его величества, кириос Форк!» «Иногда разумнее, чтобы это не бросалось в глаза», — поднял брови Алекс. Джейна напряженно подалась вперед, не веря, что дядя сейчас сочтет их слова глупой выдумкой. «И что бы могли Иварские войска забыть в нашей деревне, которая в тысячи морских миль от Итанских островов, а стал быть, едва ли интересно Ивару?» «Поверьте, мы тоже хотим это выяснить. Так я могу узнать ваше имя?» «Имейр Брандус». Дядя повернулся к Джейне и посмотрел в упор. «И что с вами вместе делает моя племянница, которая сбежала отсюда два месяца назад, не сказав ни слова?» Окатило в миг понимание, что она не сможет ни слова сказать про их связь с Алексом, почему они вместе. Потому что дядя, такой же набожный, как ее отец, воспитанный в семье служителей, никогда это не примет. Их отношения, их разницу, не говоря уж об истинной природе и магии. Но и это не главное. Главное то, что сейчас, правда, обесценит все слова Алекса про Иварцев. Когда пришла война, уже не до любви. Она, — начал отвечать Алекс, но Джейна перебила. Подавшись вперед, она уперла сжатые кулаки в стол. «Да, дядя, я сбежала, потому что меня хотели забрать, тот серый, что пришел в деревню, и мне не оставляли выбора». «А мне не нужна такая жизнь. Я хотела распоряжаться ею сама, и это для меня важно». Темно-зеленые, почти коре глаза дяди сузились, поджатые губы сложились в тонкую линию. Джейна ждала презрительного слова, крика или что он выгонит ее, но дядя молчал. И она договорила, «Тебе всегда я была обузой, с тех пор, как мама и отец, с тех пор, как их не стало». Я делала все, чтобы быть благодарной и отплатить вам за заботу, но не переставала чувствовать себя лишней. Только и служительницей быть не моя судьба, поэтому я ушла, не думая, что вернусь когда-нибудь. Говорить стало на удивление трудно. Но вернулась, произнес он и опустил голову. В голосе дяди прозвучала уже не злость, Не желание поставить дерзкую племянницу на место, а желание понять, словно он и правда готов был слушать. Да, случайно попала на корабль капитана Форка. И там узнала о войне, о том, что происходит между нашими странами. Нашими? Она чуть не сказала, что Алекс почти родом из Ивар. Между Иваром и Энарьей. И мне удалось вернуться, чтобы предупредить вас. дядя Мы видели иварские корабли в самом Шентаре. Они уже здесь. Они могут прийти в деревню. Мы видели бой у самых берегов острова и чудом остались живы. Иварцев здесь может быть целая армия. Надо успеть что-то сделать, понимаешь? Дядя некоторое время помолчал, обдумывая сказанное. Чуть сутулившись, он опустил голову и упер взгляд в стол. Я вас услышал. Соберу старших на совет. Услышал или поверил, а может они зря шли и поднимали панику, и варцы действительно сюда не пойдут. И им надо искать Варрия, но сначала закончить этот непростой разговор с дядей. Только Джейна вдруг растеряла свой азарт и откинулась назад. Алекс положил руку ей на бедро и незаметно погладил, сжав пальцы. — Хорошо. Думаю, нам стоит вас оставить на время. — Морис, Дэнни. Позвал Алекс за собой, поднялся и вышел на задний двор. Джейна проводила его взглядом, почувствовав себя одиноко и без защиты, но Алекс прав, это их личный разговор. Дядя поднял на Джейну глаза. «Джейна, тебе стоило сказать мне все сразу, и ты бы отпустил?» «Не знаю», — он вздохнул и поднялся. «Если бы увидел, что ты достаточно взрослая...» чтобы идти куда-то одной. Джейна тоже встала, вцепившись пальцами в край стола, чуть вскинула голову, не отводя глаз от сурового дядиного лица. «Уже ничего не изменить. Прости, что так вышло». Дядя сощурился, оглядел ее целиком, наверняка слишком исхудавшую, исцарапанную и потрепанную, но ей казалось, она стала на голову выше. И теперь не приходилось смотреть на дядю снизу вверх. И было легче. Ты всегда была слишком упрямая. Прямо как мать. Моей мамы больше нет. Она не пропала. Я знаю это. Теперь знаю. Колючим комом сдавила горло. Ее нет. Зачем-то повторила она почти беззвучно. И я чуть не умерла. Десятки раз. Прошла по краю смерти, но выжила. Нашла себя. И то, что всегда было внутри... То, чего вы так боитесь. Но об этом я тебе не скажу. Дядя прошел по комнате, заложив руки за спину. Мой братец Крастольф был старый дурак, который выбрал себе слишком молодую и бедовую жену. И дочка-то пошла вся в нее, сказал он себе под нос, глядя в маленькое окно на немного разошедшихся селян. Джейни на миг показалось, что в его словах проскользнуло знание о том, кто она и ее мать на самом деле. Но, может, только показалось. и «Я не знаю, что теперь с тобой делать, Джейни», — вдруг добавил он, не отрывая взгляда от улицы. Там послышался лай, шумный топот мальчишек и их крики, а потом вдруг знакомый голос, который что-то говорил собравшимся у дома. По спине пробежали мурашки. а потом дверь распахнулась. Склонившееся к западу солнце ворвалось в дом, заставило сощуриться и прикрыть глаза ладонью. А в свете ярких лучей Джейна разглядела силуэт того самого серого, что два месяца назад собирался забрать ее в храм. «Значит, он так и не ушел из деревни».